Глава 20. Правь. Заклятые подруги. Уж и не помнила Ига, когда последний раз так куда-то торопилась. Лишь успела проверить, есть ли у нее с собой все необходимое, и, убедившись в том, вскочила на ковер самолет и помчалась во весь дух в царство монстров. На волшебном-то ковре куда быстрее выходила, чем птицей. Всю дорогу, пока добиралась, сердце у Иги было не на месте. Давно ли, кажется, летала она сюда вот точно так же, тем же путем, да над теми же царствами вдвоем с ненаглядным Ратибором, с душой, полной тревоги и сладкой надежды. И теперь все вроде как повторилось вновь. Только тревога еще усилилась, а надежда поубавилась. Да и Ратибора нынче рядом нет. И когда они теперь снова повидаются, никому неведомо. Чтоб скоротать время в дороге, вынула яга из котомки блюдечко с яблочком. Сперва заглянула в явь, посмотрела, что там делается. Затем приказала. покажи ко мне, Алёнушку, новую повелительницу». Взглянула и вздохнула не без облегчения, пусть и малого. Жива, покуда, краснодевица, девица, цела, невредима. Только грустна да сердито. Сидит она в плену у монстров, в крепкой частой клетке. и стоит так летко не где-нибудь, а на заветной поляне Левсовой, на вершине отвесной скалы, рядом с Менгиром. И писье главцев на поляне то еще прибавилось. Раньше-то они только Менгир сторожили, а теперь еще новая забота — молодую повелительницу охранять. В этот раз опустился ковер-самолет в стороне от заветной поляны. Сошла на землю ига, ковер привычно спрятала, а сама птица обернулась. Теперь это было куда сподручнее. Так в облике совы к Менгиру и прибыла. И ни одна она туда в то самое время явилась. На поляну как раз опускался летающий остров. «Что ж мне так не везет — мысленно посетовала Ига. «Что в тот раз, что в этот? Снова неизвестно, сколько ждать придется. Хотя в прошлый-то раз ожидание нас как раз и спасло. Может, и ныне что-то похожее случится?» Села сова, никем не замеченная на ветку, наблюдать принялась. Алёнушке своего присутствия рядом Ега пока решила не выдавать. Мало ли, как дело пойдет, да чем обернётся. А на острове Летучим и в этот раз мёртвых людей из Яви привезли. Да сколько! И все больше парни совсем молодые. Аж сердце болит глядеть-то на них. Не выдержала яга, отворотилась от мертвых тел. Стала на Алену смотреть. Не без любопытства глядела. Первый ведь раз видела ее вот так вживую, а не через волшебное блюдечко. Что и говорить, Хороша девка выросла. И от отца и от матери все самое лучшее взяла. Вот только уж больно она. Затруднилась тут ега в выборе слова. Не здешняя. Сразу видно и не только по одеже, яви она родом. Как-то тут ей житься будет. А ведь не просто жить здесь девушке придется. а еще и всей правью повелевать. Но ничего, в этом-то деле ей отец пособит. Монстров на летучем острове прибыло немало. Тут тебе и воины, тут тебе и левс со свитой. Видать, сильно нравилось вожаку-пись главцев на чудесную службу Менгира смотреть. Ни разу он этого зрелища не пропускал. Вот и сейчас расселся вольготно в кресле каменном, что, видно, для него тут и сделано было, и скомандовал. начинайте с девчонки поглядела невольно яга точно среди мертвяков и девушка есть тоже молоденькая совсем почти ребенок пухленькая одета скромно неброско, юбка ниже колен личика все в веснушках волосы рыжие как морковка при жизни видимо убраны были да растрепались теперь с горечью смотрела на нее ега уж кажется сколько она страж моста тернового Мертвых людей на своем веку перевидала. Давно должно было сердце очерстветь. Ан вот нет, не очерствела. все равно болело при виде молодых. Кто и пожить-то толком не успел, а уж отправлялся в навь. Этой девушке, правда, другая дорога была суждена, Но то еще хуже казалось. Как считала Ига, уж лучше в царство мертвых к Чернобогу, чем в писиглавца превратиться. Алёна меж тем на летающий остров смотрела, как на что-то привычное. Знать не в новинку он для нее был. Верно нагляделась, пока тут в клетке сидела. Спокойно была молодая повелительница, но только до той поры, как остров приземлился. При виде мертвых тел невозмутимость Алёны как ветром сдула. Вся она в лице переменилась. А уж как разглядела мертвую девушку, вовсе из себя вышла. Заметалась по клетке. Закричала отчаянно. Знала она, видать, покойницу-то. Даже по имени назвала. Вот только как именно, не разобрала. Ульяной, что ли? Но монстры на ее крики и слезы никакого внимания не обращали. Два воина за руки и за ноги подтащили мертвую девушку. Как мешок, к менгиру, провезли волосами рыжими по земле. Остальные глядели на них, зрелищем наслаждались. Едва оказалось тело подаркою, как задрожал вокруг воздух, запахло серой и костром. Засветились на Менгире знаки огненные, замигали, загорелись ярче и вдруг погасли. Кинулись главцы в недоумении карки каменной. Лев со своего места что-то прорычал удивленно-сердито, да только утонул его рев в общем шуме, потому что сперва треск раздался, а потом грохот, точно камнепад в горах. И развалился Мингир, рассыпался на отдельные части. Полетели камни в разные стороны. Вниз на девушку от чего-то ни один не упал, но почти все до единого в монстров угодили. Даже левсу камень едва в лоб не прилетел, да успел тот увернуться. А те пьесеглавцы, что менее везучими и проворными, оказались, так и попадали замертво. На миг на поляне тишина повисла. А потом в небеса в вопль полетел торжествующий. Это кричала Алена, Так бурно радовалась она и прыгала, и руками размахивала, и в ладоши била, что испугалась за нее ега, Как бы не сорвали на ней письяглавцы свою злость. Но, к счастью, не до того монстром было. Приходили в себя от растерянности и изумления. Метнулись было к вожаку за разъяснениями да новыми приказами. Но тот, похоже, и сам был обескуражен не меньше них. Видно, поняв, что делать им тут больше нечего, вскочил снова лев на летающий остров, дал команду шестерым воинам смотреть за Аленой в оба глаза. «Головой отвечаете», а остальных с собой забрал. Вскоре и исчез остров, летучий в облаках. Айга поняла, что пора ей действовать, да не мешкать. Мигом слетела с ветки, ударила сеземь, приняла облик человеческий. И не успели монстры ее заметить, как выхватила она из котомки волшебную дубинку и приказала «Ну-ка, дубинка, покажи им, где раки зимуют». И пошла дубинка сама плясать, да по головам чудищ. Первым долгом орла прибила, а следом за ним — лося. Повалились монстры бездыханными на землю, закричала торжествующая ига, да рано обрадовалась. Монстр с головой обезьяны, самый юркий и проворный из всех, изловчился. подстерег момент, когда дубинка на его товарища крокодила замахнулась и ударил по ней топором. Крякнула дубинка, замерла на мгновение, а обезьяне только этого и надо было. Второй удар топора, в точности в то же самое место, разрубил волшебную дубинку пополам и упала та на землю. А ягу, даром, что она успела спиной к скале встать, уж теснили с двух сторон медведь и лев. Как могла, отбивалась от них яга посохом своим заветным, но понимала, что силы уж больно не равны. И нескольких секунд не пройдет, как присоединяться к нападающим на нее крокодил и обезьяна, и тогда ей не сдобровать. Замахнулся на нее огромным мечом лев. Зажмурилась яга, ожидая удара, да не случилось его. Вскрик раздался, а следом за ним будто что-то тяжелое упало. Открыла яга глаза и увидела — что лев бездыханный прямо к ее ногам упал, а медведя теснит, ее старый друг леший. «Ты откуда ж тут взялся, лисилко?» — опешила она. «Тебя проведать решил», — отвечал тот, не переставая орудовать палицей. Вздохнула с облегчением Ега, возблагодарила судьбу, да только опять поспешила. Медведя-то леший одолел, а вот с обезьяной сражаться оказалось куда труднее. В довершение всех бед крокодил, крикнув товарищу, «Мигом подмогу приведу!» — сиганул в океан со скалы. Да тут же вылетел оттуда назад, нанизанный на золотой трезубец, а следом за ним появился и водяной. Выдернул трезубец, отряхнул брезгливо. Кивнул спокойно иге, словно не на поле боя они, а на торной дороге случайно повстречались. Поклонился в сторону клетки, где сидела онемевшая от изумления Алёнушка. А тем временем и леший, наконец-то обезьяну одолел. Разом стихло все на поляне, где прежде чудесный мингир стоял, а нынче от него и камня на камне не осталось. Леший одним ударом палец и решетку клетки сломал, и молодая повелительница тут же птичкой выпорхнула на свободу. На радостях не знала, кого первого благодарить. Егули, лешивали, водиновали, так и кидалась от одного к другому. Ахала, руками всплескивала, добормотала да что-то, запинаясь. Водяному еще и поклонилась до земли. Прощение стало просить за то, что сбежала из его царства, и тем так его подвела. Да он и слушать ее не стал. Отмахнулся только. Об этом после поговорим, коли захочешь, молвил. А нынче другая забота у нас. Решить надобно, что дальше делать будем. Как что? — вскинула Алёнушка тонкие брови. — Маму спасать, конечно. Она в такой же клетке в плену сидит, в другом месте. Вот только где это место? Я точно указать не смогу. — Место я сыщу, это дело не хитрое, — заверила Ига и добавила задумчиво. — А вот мать твою вызволить задача потруднее. Там ведь деревня письеглавцев совсем близко. Услышат хоть малейший шум, сразу набегут всей толпой. «А я их отвлеку», — предложил Водяной. «Есть у меня одна идея. Деревня ведь на берегу». И, обсудив детали плана, разделилась компания. Водяной уплыл, леший, взяв Алену в охапку, исчез вместе с ней в лесу, а Ига, снова обернувшись совой, полетела к деревне. Не спешила она. Сперва покружила над домами, послушала, о чем говорят монстры и их самки. Важного ничего особенного не узнала. Разве что услыхала, как жена Левса сразу узнала ее яга. По свежему шраму на лице, ей же самой и оставленному. Да по обилию золотых украшений, не иначе, как в яве добытых. Говорит старухе, что предводитель монстров отправился к какому-то советчику. Видать, обсудить поломку мингира с кем-то решил. Смекнула яга. Что ж, коли Левса тут нет, то им, соратникам, это только на руку. Добралась яга до берега. Пролетев над водой, подала знак водяному. И уже через несколько мгновений в океане поднялась волна, величиной с высокий терем, и медленно покатилась на остров. Не ошиблись в своей догадке соратники. От волны то и в деревне песеглавцев настоящая паника случилась. Мужчины, женщины, дети — все побросали свои дела и со всех ног кинулись вглубь острова. Даром, что деревня на высоком берегу стояла. Достала и до него волна, обрушилась с невероятным грохотом, сметая все на своем пути, гася костры, ломая деревья и руша дома. Кто из песеглавцев не успел ноги унести, тех так водой в океаны смыло. Докатилась волна и до клетки, где Василиса сидела. Тюремщики ее, как почуяли опасность, бросились прочь, только пятки засверкали, а пленница даже испугаться не успела. Так быстро все произошло. Ахнула только, закрыла лицо ладонями, приготовилась к самому худшему, да напрасно. У самой клетки замерла вдруг волна, застыла на миг и назад отхлынула. Снова ахнула Василиса, не веря своему счастью. А тут возле клетки серая сова опустилась, озимь ударилась, превратилась в ягу. Достала она из котомки пучок разрыв травы с цветком желтым, неприметным. Приложила к замку на мгновение, и тот раскололся пополам да на траву рухнул. «Выходи», — качнула головой яга. Но Василиса, однако же, на месте осталась. Лишь глядела недоверчиво, даже злобно. «Что еще ты на этот раз придумала? Не верю я тебе. Как ты вообще смела показаться мне на глаза?» «Да полна тебе, Василиса», — начала было яга миролюбиво. «Хватит дуться, как мышь на крупу. Идем». «Никуда я с тобой не пойду!» — крикнула сердито пленница, уперев руки в бока. «Ну и сиди тогда здесь!» — плюнула с досады ига. «Сейчас песьи и главцы воротятся, то-то будут рады!» За деревьями послышался шум, и обе они невольно поглядели в ту сторону. Неужто и впрямь тюремщики вернулись так быстро? Но, к счастью, из-за стволов лип и вязов показались не монстры, а Леша и Алена. Девушка тут же подбежала к клетке, Распахнула дверь и кинулась Василиси на шею. «Мама, прости, мы немного задержались». И тут же перевела взгляд на остальных соратников. «Вы уже придумали, как мы из царства монстров сбежим? Летающий остров украдем?» «Вот еще!» — фыркнула Ига. «Зачем нам чужое добро, когда у нас свое есть?» Вынула проворно из котомки ковер-самолет, сказала слова заветные, расстелила ковер, Встала на него и позвала остальных. «Ну что, медлите, письеглавцев ждете? Успели по ним соскучиться?» Василиса с сомнением покачала головой, обернулась к Лешему. «Лучше ты повелительницу сам проводи». «Не верю». «Ну, мам!» — тут же возразила Алена. «Я уж лучше с Егой. Я ведь еще никогда в жизни на таком не летала». И тоже вскочила на ковер. Василисе и Лешему ничего не оставалось, как присоединиться. И вовремя не успели они взлететь, как внизу уже показались возвращающиеся в деревню монстры. И поплыл ковер-самолет по небу, а Ленушка дорогой принялась рассказывать матери, что случилось с Мингиром. Она и раньше знала о его существовании и чудесных свойствах, но повидать в работе еще не успела. Да так и не довелось. «Видно, не сумела справиться диковина волшебная с твоей подругой», покачала головой Василиса. Не смогла ее одолеть, чтобы в монстра превратить. Знать уж, очень доброе сердце было у девчушки. «Да, и характер сильный», — добавил Леший. «Даже после смерти орудию Песеглавскому отпор дала». «Это верно. Юля действительно очень хорошая была. Очень». Алёнушка зашмыгала носом и не выдержала, расплакалась. «А они гады. ее убили. Почему? За что?» Меня ведь там уже нет, а они продолжают людей убивать, чтоб им этим сволочам пусто было, чтоб им уродом, ни дна ни покрышки. Василиса обняла ее, прижала к себе. Долго молчали. Первым паузу Леший прервал. А куда мы летим-то? спросил. Две задачи нынче у нас. Тотчас откликнулась Ега. И одна важнее другой. Первым делом надо на Маленушку. повелительницу нашу молодую, в безопасном месте спрятать. «Да не спрятать ее надо, а короновать скорее», тут же перебила Василиса. «Глядите», она показала рукой на небо, «звезда-то вещая уж еле-еле видна, вот-вот погаснет. Сейчас воротится из Яви перун и мы сразу...» Вот только не воротится он сей же час, в свою очередь не дала и договорить Ига. «Не может он никак нынче Явь покинуть». Плохи там дела». «В каком смысле?» — вскинулась Алена. Даже плакать перестала. «В самом дурном», — покачала головой Ега. «Обманули всех пёсеглавцы поганые. Не для того вовсе стремились они в мир людей, чтоб повелительницу молодую сыскать, а для того, чтобы явь захватить, себе подчинить, а людей рабами своими сделать». «Что ты говоришь?» — ахнула Василиса. вот ведь ублюдки в один голос с ней воскликнула Алёнушка. Леший, для которого эта новость уже не новостью была промолчал только еще сильнее насупился ну ка расскажи все как есть потребовала василиса и яга на этот раз не стала ей перечить рассказала без утайки обо всем что в блюдечке видела о яве скрыла только что блюдечко то это у нее и сейчас с собой не хотелось сейчас его доставать до да матери с дочерью давать попользоваться. Те ведь как услышали, что монстры университет захватили, обе в такое волнение пришли, что только чудом с сковра самолета вниз не рухнули. Лешему их даже поддержать пришлось. Но яга уж готова к тому была и, предвосхищая расспросы, сразу рассказала, что ни о Перуне, ни о Ване, друге повелительницы, тревожиться повода нет. Оба живы и благополучны. Пока. Алёнушка, услыхав об этом, вздохнула с облегчением. Посветлела лицом, на щеке румянец вернулся. От волнения не спросила даже, откуда Иги известно о Ване. И никто не спросил. Все сделали вид, что не обратили на то внимания. «Батюшки, и что ж делать-то?» — пробормотала Василиса, едва придя в себя. «Верно надо нам всем спешить, на подмогу Перуну». «Дело говоришь», — кивнул доселе долго молчавший Леший. Мы с Водяным тоже так порешали. Водяной, как персеглавцев, волной распугал, так сразу по уговору нашему прямиком в Яфе направился. Повелителю нашему до да Кащею с ночами поскорее пособить. «Стало быть, и мы следом», — кивнула Василиса. «И я с вами», — вскинулась была Алёнушка, но соратники, дружно, точно сговорившись, покачали головами. «Нет, милая», — ответила за всех Василиса. «Тебе в явь никак нельзя. Об этом и речи не может быть. Слишком опасно. Надо только придумать, где тебя спрятать на это время». «А что тут думать?» Тут же подключился Леший. «К еге, конечно. В избушку на курьих ножках. Сам я эту избушку справил. Сам чары на нее наложил и разумом наделил. Так что будет там, Алёнушка, даже без нас, в полной безопасности. А оберегать ее поставим моего волка серого». «Да кота баюна!» Волк присмотрит за ней, а кот соскучиться не даст. «Киге?» — нахмурилась была Василиса. Хотела уж было что-то возразить, да сдержалась. Помолча, подумала как следует и все же кивнула головой. «Ладно, будь по-твоему. Видать, твоя правда. Нынче это самое безопасное место в праве». Яга в этом разговоре участия не принимала, хотя наперед знала, что именно так все и сложится. Недаром ковер самолет с самого начала еще от царства монстров путь держал именно к поляне за темным лесом у реки Смородины. И теперь Яга уж дальше планы строила. Сейчас спрячут они Алёнушку в избушке, и надо в явь спешить. А там Кащея найти, в ножке ему покланяться и помощи попросить. Ведь кроме него никто ей больше в таком деле не пособит.